«Глава семьдесят восьмая. Лежи, отдыхай и не дёргайся. Силой пресёк он её попытку вскочить. Я тебе это ещё припомню», — нахмурившись сурово пообещала Ника. «Конечно, милая», — спокойно согласился Алекс. «Но вначале тебе нужно немного прийти в себя. Давай снимем эту грязную футболку и джинсы и наденем мягкую шёлковую пижамку». Ласково произнес он, уговаривая девушку, словно маленького ребёнка, стаскивая с неё пропитанную вампирской кровью одежду. Ника чувствовала, что у неё помимо воли слипаются глаза, разум упорно порывается уйти в отключку, но мысль о том, что над ней ставили какие-то опыты, и теперь с ней что-то не так, набатом стучала в висках, наполняя тревогой и не давая расслабиться. «Вот так». «А теперь ложись на бочок и отдыхай», — произнёс он, закончив её переодевание. «А я быстро пробегусь до столовой и принесу тебе что-нибудь перекусить». «Завтрак в постель?» — уже более миролюбиво уточнила Ника, кинула взгляд на настенные часы. «Что может быть в пять утра? Ранний завтрак или поздний ужин? Решай сама, как тебе нравится». С улыбкой откликнулся Алекс, направляясь к выходу. «И то, и другое, и можно побольше», — уже засыпая, пробормотала девушка. И её сознание погрузилось в глубокий туманно-серый сон. А, -а, -а, -а, а По всему зданию раздался истошный вопль Хантера. «Забери её назад, Эйшер, немедленно!» Разбуженная этими криками, Ника подпрыгнула на кровати, словно ужаленная. Одновременно с нею вскочил и Алекс, сидевший в соседнем кресле. Он так боялся ночью потревожить её сон, что даже не решился прилечь рядом. «Это он обо мне? Обо мне?» Ошарашенная девушка пихала ноги в тапочки и прямо в пижаме пулей вылетела в комнату Хантера. Алекс выбежал вслед за нею. «Она чудовище, ища Диада! эйша забери её к себе, пока не поздно! Умоляю!» Разносились по коридору отчаянные мольбы нового старейшины, грозящие вот-вот перерасти в истерику. Ворвавшись в жилище Хантера, Ника на секунду остолбенела. Прямо под потолком, выскрящейся всеми цветами радуги, на ужитающей дымке, исчезало изображение улыбающегося Эйшера. «Эйш!» — крикнула Ника, вскидывая вверх руку, словно пытаясь поймать расплывающуюся картинку. но этот призыв ушел в пустоту. «Стучаться вас никто не учил», — заорал на них Хантер. «Запри немедленно дверь, пока эта горгона не смылась отсюда», — приказал он Алексу. И без того натянутые до предела нервы Ники сдали, и она в сердцах схватила Хантер за отвороты его длинного золотистого халата. «Какая я тебе горгона? Прекрати обзываться, что происходит?» Тряся старейшину, как клипку, на едином дыхании выпалила ему в лицо Ника. Эту картину застали вбежавшие в комнату Мария с Архангелом и целитель Ян. «Ника!» — воскликнула шокированная Мария. «Отпусти его немедленно! Как тебе не стыдно? Он же старше тебя!» «Вот именно! Причем на сотни лет!» — прорал Хантер. «Да хватит меня трясти! Прекрати истерику!» отцепил он наконец от себя руки девушки и опасливо отскочил в сторону всем тихо молчать громогласно рявкнул архангел и в комнате наступила тишина а теперь объясните все по порядку скомандовал дальше архангел итак ника почему ты пыталась вытряхнуть душу из Хантера? он обозвал меня горгоной и чудовищем и кем то там еще опустила глаза в пол девушка которая уже стала стыдно за свой поступок. «Да не тебя, дуреха ты вселенская. Вот чучундра непонятливая». «А кого же тогда?» — удивился Михаил. «Эту вредительницу, пакость ищу корабельную». Махнул он рукой под стол. Оттуда неторопливо и величаво, словно смакуя всю значимость этого момента, по воздуху выплыло пушисто-белое с оранжевым отливом существо. Задрав вверх маленький курносый носик, оно сощурило ярко-синие кошачьи глазёнки и подмигнула Нике. А потом нежной розоватой ручкой послала воздушный поцелуй притаившемуся в тёмном углу пирлу. Тот сразу разомлел от такого знака внимания, а Ника схватилась руками за голову. «Амантис? Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попала?» «Амантис?» — в шоке переспросила Мария. «Это Сильфа, корабельная домовая», — объяснила девушка. «Крыса она корабельная, а не домовая», — заорал на пушистое существо Хантер. «Мало мне проблем с этим поганцем». Хантер указал на смущенного приятным знакомством Пирла, ушки которого до сих пор были свернуты в трубочку. «Такейшер мне еще и это чудище подкинул». «Телепортатор чертов. Да я его за это. Я его...» Хантер яростно заколотил руками и ногами в воздухе, изображая зверское избиение. А затем удушение своего лучшего друга. «Да ладно тебе, Хантер», — вступилась за старую знакомую Ника. «Не такая уж она и плохая. Она довольно милая. Посмотрите, с каким обожанием смотрит на нее перл улыбнулась девушка. «Ну, есть, конечно, в ее поведении и некоторые странности». «Если присмотритесь, то увидите на ее загривке заколку, нагло стащенную у меня. Видимо, нам с Марией придется скрывать свой гардероб. Она, как и Перл, любит прятать разные вещи». «Не прятать, а воровать», — возмущенно поправил ее Хантер. «И не разные вещи, а чужие, особенно мои». «И все же, несмотря на все ее недостатки, именно она спасла нашу планету», — заметила Ника. Все вы, как и миллиарды остальных людей на Земле, живы лишь потому, что эта маленькая пушистая проказница вонзила мою заколку в пульт управления ракетами боевого межгалактического корабля. Я абсолютно уверена, что она сделала это отнюдь не случайно, а вполне осознанно.